Глава четвёртая. Убеждения. В начале книги я специально детально рассказала мою историю с приёмом у гинеколога в больнице. Это событие сформировало у меня следующее убеждение. Жизнь — борьба. Вокруг враги. Помощь можно купить только за деньги. И я сама привлекала в свою жизнь подобные ситуации, которые повторялись на работе, в отношениях с коллегами, родственниками, знакомыми закрепляя тем самым целую связку убеждений. Это неосознанно руководило моим поведением еще несколько лет, пока я не познакомилась с практиками, позволяющими увидеть ограничивающие убеждения и заменить их на ресурсные. Прежде чем перейти к разговору непосредственно про то, как формируются убеждения и как они влияют на нашу жизнь, я попрошу вас выполнить задание. Задание «Ассоциативный ряд». Запишите в свой блокнот или дневник инсайтов первое, что приходит в голову, когда вы слышите следующие слова или словосочетания. Сексуальная женщина, секс, женственность, мужчина, любовь, влюблённость, желание, удовлетворение, удовольствие наслаждение, насыщение. К анализу этого задания мы вернемся чуть позже. Убеждение – это принятие на уровне ума чего-либо в качестве истины. Убеждения формируются в разные периоды нашей жизни и в разных ее ситуациях. И чем чаще эти ситуации повторяются, тем крепче убеждение. Происходит это следующим образом: вы попали в определенную ситуацию в которой испытали определенные эмоции. Ваше тело дало обратную реакцию, и вы сделали выводы. Выводы, сделанные в разных жизненных ситуациях, подкрепленные эмоциями и телесными реакциями, превращаются в убеждения, а впоследствии и в систему убеждений. Так и в сфере интимных отношений. У нас формируются убеждения относительно самой себя или мужчин, которых мы выбираем. Что касается выбора мужчин вообще, то иногда нам кажется, что мы ничего выбирать не можем, и все происходит как-то само собой. Но это иллюзия. Мы всегда делаем выбор, основываясь сначала на собственных убеждениях о самой себе, а потом и на убеждениях относительно окружающего мира и его возможностей. Например, если первый сексуальный опыт был травмирующим, и юная девушка вдруг для себя решила, что недостойна, и недостаточно хороша, скорее всего, она будет бессознательно привлекать к себе мужчин, которые достойны, красивая, успешная женщина вряд ли выберет. Приведу пример. Елена, 17 лет, отличница, от природы, наделенная хорошим предметным интеллектом, однако пока не знающая и не умеющая ухаживать за собой и создавать свою красоту самостоятельно. Она часто бывала объектом шуток одноклассниц, и своих ровесников мужского пола и реагировала на это болезненно переживала плакала в одиночестве старалась скрыть свои эмоции от посторонних глаз Взрослея в такой обстановке она сделала выводы что некрасиво и претендовать на того к кому она испытывает симпатию тёплые чувства бессмысленно хоть кто-нибудь бы выбрал и то хорошо так размышляла она формируя свои убеждения и к двадцати годам Хоть кто-нибудь и выбрал. Вот только этот кто-то имел сильную алкогольную зависимость и все прилагающиеся к этому последствия. Это грустная и реальная история одной моей знакомой, и пока у ее нет конца. Этот пример я привожу, чтобы показать вам, что, проживая сильные, эмоционально насыщенные события, мы реагируем на них, испытываем эмоции, ощущаем их на уровне тела. Эта эмоциональная реакция становится нашим выводом которые потом трансформируются в убеждение. Надо мной зло подшущивают, и я ощущаю подавленность, упадок. Это неприятно, даже больно. Значит, я недостаточно хороша, если со мной так обращаются. Поэтому я недостойна того, чего хочу, и могу довольствоваться тем, что есть. Чувствуете цепочку. События, реакции, эмоции, выводы и убеждения или прямо противоположная ситуация. Молодая, миловидная женщина 35 лет пришла ко мне на консультацию с проблемой одиночества. Она не была замужем, и ей было непросто во всех любовных отношениях с мужчинами прежде. Но трудно было ей, а уходили от нее. После сбора первичной информации я начинаю прощупывать, почему у нее возникают трудности, и интуитивно почувствовала, что нужно начать с чего-то, что может зацепить эмоционально. Заранее предупреждаю, что мои провокационные вопросы не нацелены на то, чтобы обидеть ее или задеть. Мне нужно отследить логическую связь ее действий и имеющегося положения вещей. Зная, что наш мозг очень хитрый и выбирает то, что кажется ему выгодным и понятным, а еще безопасным, я предложила ей поразмышлять, какое положительное подкрепление Она получает, оставаясь одной. Ответ был таким, какого я мало ожидала, но предполагала. Клиентку возмутил мой вопрос, и она отреагировала резко, обвиняя меня в непрофессионализме и желании заработать и воспользоваться ей, как и все остальные. Мне не нужна ваша консультация, и платить вам я тоже не буду. Думаете, мне нравится выйти на Луну? Да мужиков нормальных нет. Таково было ее заключение. Как специалист я не имею права осуждать или обвинять тех, кто обращается ко мне, и уж тем более поддаваться на подобные провокации. Я спокойно обратилась к ней с просьбой детализировать в таком случае ее запрос. Какого результата она ждет от консультации? Ответ меня удивил. Опущу подробности диалога, но женщина хотела, чтобы я сделала все быстро, бесплатно и, желательно, без ее участия. Ну или с минимальным ее участием. Хороший пример для какой-нибудь психологической книги, тогда подумала я. Но такой запрос удовлетворить было не в моих силах. Этот диаметрально противоположный пример я привожу, чтобы показать, как сделанные женщиной убеждения о том, что мужчин нормальных нет, и стратегии поведения в виде резких, безапелляционных высказываний, а также обвинений создают её картину мира. И причинно-следственные связи результата, который она получает, легко прослеживаются со стороны вряд ли адекватный мужчина или принц на белом коне сможет комфортно существовать в пространстве с такой совершенной во всех отношениях женщиной убеждения влияют на наши мысли а мысли в свою очередь определяют внутреннее состояние а состояние диктует нам поведение чтобы убедиться что это так представьте одну и ту же ситуацию например вечер с мужем, партнёром, и задайте себе вопросы. Что вы будете делать, когда вы в упадническом состоянии? А когда вы воодушевлены? Ведь это будут совсем разные действия с вашей стороны. То, что мы для себя определяем как истину, отражается в картине нашего мира, в виде ситуаций или событий, которые постоянно происходят с нами. Но станет, видимо, это не сразу. Такие убеждения глубинны, Над ними есть другие убеждения. Например, я не могу испытывать вагинальные оргазмы. Это убеждение лежит на поверхности. А вот каковы причины того, что женщина не ищет возможности развивать свою оргазмичность, заставляют идти глубже. Дальше эта мысль можно развивать следующим образом. Я не ищу возможности развивать свою оргазмичность, потому что это бесполезно. Столько лет без оргазмов живу и нормально. А если вдруг я стану оргазмичной, то ничего, кроме секса, меня интересовать не будет. Не будет развития, будет деградация. Или другой сценарий. Мне будет интересно пробовать отношения с новыми партнерами, и мой нынешний партнер покажется мне скучным. Так я могу потерять это отношение и пробовать себя с разными мужчинами. Я прославлю девушкой легкого поведения, а это стыдно. Таким клеймом я вряд ли обрету свое счастье, ведь такие никому не нужны. Я останусь ненужной, а это больно. Быть оргазмичной — это стыдно и больно. Улавливайте ход развития мысли. Если представить это как пирамиду, в которой сверху вниз идут убеждения, то это выглядит так. на Наверху пирамиды располагаются убеждения. Развивать свою оргазмичность бесполезно. Далее. Сколько лет без оргазмов живу, и нормально. Далее. А если вдруг я стану оргазмичной, и ничего кроме секса меня интересовать не будет? Ниже спускаемся. Так мне будет интересно пробовать отношения с новыми партнерами, и мой нынешний партнер покажется мне скучным. Спускаемся ниже. Так я могу потерять эти отношения и пробовать себя с разными мужчинами. Еще ниже. Я могу прослыть девушкой лёгкого поведения, и это стыдно. Ещё ниже. Я останусь ненужной, а это больно. И самое основание. Быть оргазмичной — это стыдно и больно. Это как детская пирамидка. Уберёшь основание, вся конструкция рухнет. И вот это самое основание и есть корневое ограничивающее убеждение. Признак, по которому можно найти корневое убеждение — это эмоции. Когда вы нащупаете это убеждение, оно будет задевать вас эмоционально. Наше подсознание — это плодородная почва, на которой восходят семена эмоций, мыслей, убеждений, и всё это руководит нашим поведением. Но осознание этого присутствует далеко не всегда. Трансформация убеждений. Проработать убеждения у себя самостоятельно можно, но если ситуация очень травматична, то лучше обратиться к специалисту. Сейчас мы будем исходить из позиции выхода в ресурсное состояние взрослого человека, который уже имеет определенный опыт и может контролировать свое поведение, и сделает все для этого, что в его силах. Трансформация убеждений начинается с их осознания. Чтобы понять, откуда пошло то или иное убеждение, нужно обратиться к прошлому опыту. И я предлагаю вам воспользоваться диктофоном и записать своим голосом ход выполнения практики или выполнять ее в обычном состоянии бодрствования, отвечая на вопросы и сразу фиксируя свои ответы в дневнике инсайтов. Но перед этим вернитесь к заданию «Ассоциативный ряд». В начале главы посмотрите на то, какие ассоциации вы записали к предложенным словам, какие эмоции вы испытываете, соприкасаясь с этими понятиями. Если это что-то позитивное и приятное, поздравляю, скорее всего, женственность — ваша визитная карточка. А вот если ассоциации, которые у вас появились, настораживают и появляются слова «стыд», «вина», «запрет» или что-то в этом роде, что заставляет вас чувствовать дискомфорт, то это тоже можно проработать в практике, которую я предлагаю выполнить далее. Медитативная практика. Первый опыт. Эта медитативная практика хорошо показывает то, как связаны наше тело и психика. Желательно войти именно в медитативное, расслабленное состояние, чтобы снять ограничения разума и получить доступ к старым воспоминаниям, которые в своё время сформировали наше ограничивающее убеждение. Алгоритм выполнения практики. Вход в расслабленное медитативное состояние. Сядьте или лягте удобно. Если вы сидите, важно, чтобы у поясницы была опора. Ноги соприкасаются с полом. Руки отдыхают на коленях. Шея и голова свободны. Если вы лежите, то поверхность должна быть ровной и твердой. Накройтесь одеялом или пледом. Так эффект расслабления наступит быстрее. Почувствуйте, как расслабляется кожа вашей головы. Как это чувство расслабления плавно переходит к колбу. Глазам. Расслабляются мышцы глаз. Щеки. Нос.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 Расслабьте своё тело и разум. Представьте реальную ситуацию в вашей жизни, которую вы хотели бы изменить. Какие чувства и ощущения вы испытываете в этой ситуации? Что чувствует ваше тело? А теперь полностью расслабьтесь. И дайте себе команду вспомнить ситуацию или обстоятельства вашей жизни, когда вы ощутили это впервые. Какая это ситуация? Какие это события? Когда произошли эти события? Отойдите в сторону и наблюдайте за собой в этой ситуации как бы со стороны. Как будто вы в кинотеатре и смотрите фильм, где вы в главной роли. И вы уже знаете ответы на эти вопросы. Что вы почувствовали тогда на уровне тела? Какие выводы сделали в этой ситуации? как эта ситуация прошлого и выводы, которые вы сделали там, повлияли на вашу нынешнюю жизнь. Прямо сейчас вы видите те убеждения, которые вы сформировали для себя в тот момент. Смотрите, по что вы хотите верить вместо этого? И если вы готовы, скажите себе, я разрешаю себе заменить моё убеждение, вставить свое убеждение на новое, вставить ресурсное убеждение. А теперь разверните эту ситуацию. Переведите фокус внимания на другую сторону этого события, задавая себе вопросы. Чему я училась в этой ситуации? Какие жизненные уроки я проходила? Возможно, вы учились любить или принимать свою ценность, или отстаивать свои границы учились доверию к себе, к миру или к чему-то еще? Ответ знаете только вы. Каких качеств вам не хватало тогда, чтобы пройти этот урок комфортно и легко? Почувствуйте или заставьте себя представить, что эти качества уже встроены в вас, и вы знаете, как они ощущаются на уровне тела. Какие эмоции вы испытываете, зная, что уже прямо сейчас обладаете качествами, необходимыми для того, чтобы пройти эти уроки? Побудьте в этом состоянии некоторое время. Так, будто вы, уже обладая нужными качествами, знаете, как пройти свой жизненный урок наилучшим образом. Что вы испытываете сейчас? Какие это эмоции? Что чувствует ваше тело? Лавно выходим из медитативного состояния. Вновь обратите внимание на окружающие вас звуки. Переведите внимание на ощущение тела и по готовности открывайте глаза. Запишите в дневнике инсайтов, какая информация всплыла у вас в памяти в медитативном состоянии. Эта практика направлена на то, чтобы понять алгоритмы формирования ограничивающих убеждений и масштаб их влияния. Зная о наличии подобного рода убеждений, мы уже проделываем большую часть работы по замене их на ресурсные. Примеры замены убеждений. Ограничивающие убеждение: Я недостойна любви. Ресурсное: Я достойна любви ограничивающее. Я некрасива. ресурсная. Я красивая и сексуальная. ограничивающее. Мне стыдно за мою чувственность и желание. ресурсная. Я знаю, как принимать свою сексуальность без стыда и вины. ограничивающее. Я отвержена и одинока. ресурсная. Я желанна и любима. ограничивающее. Я никогда не встречу любимого мужчину. Ресурсное. Я знаю, что есть человек, который идеально мне подходит, и он ищет меня так же, как его ищу я. ограничивающая Оргазмы — это стыдно. Ресурсное. Оргазмы — это приятно и естественно. ограничивающая Секс — это грязь. Ресурсное. Секс — это одно из проявлений любви. Теперь, когда вы понимаете, какое убеждение руководило вашим поведением, но вы взрослая, полноценная, мудрая женщина и разрешаете себе выбирать другие варианты действий. Ведь выбирая одни и те же действия, мы получаем одни и те же результаты. Так может, иметь смысл что-то изменить? Именно поэтому в процессе выполнения практики мы выходим за пределы этой ситуации и смотрим на неё со стороны. Более того, мы расширяем её видение, ведь притянули мы её к себе не случайно. В любой ситуации мы проходим жизненные уроки. И если для нас они травматичны, значит, нам не хватало определённых качеств, чтобы пройти их комфортно и безболезненно. Но поверьте, у нас есть потенциал, и когда мы смотрим на ситуацию как бы со стороны, всё становится яснее. Мы понимаем, чего нам не хватало когда мы проходили те или иные жизненные уроки. А если понимаем, знаем, значит, у нас уже это есть. Видимо, потенциал просто не был проявлен. Или проявлен, но в недостаточной степени. Важно переиграть эту ситуацию, задействовав своё состояние. Вы знаете, с какими качествами вам нужно вернуться в прошлый опыт, чтобы пройти через прожитую историю, и усвоить свой жизненный урок наилучшим для вас способом. Если после этой практики вы ощутите состояние близкое к завершённости и облегчённости, значит, это то, что вам было нужно. Если таких ощущений не будет, обратитесь ещё раз к прошлому опыту. Пройдите по этой схеме вновь, и, возможно, есть неотработанные ситуации, которые не дают вам двигаться дальше. Безусловно. Бывают ситуации, которые нужно просто принять такими, какие они есть. Когда вы осознаёте, что тогда вы сделали всё правильно, но принятие не означает смирение. Смириться — это решить для себя, что всё, я такая, какая есть, и ничего уже не поделать. А вот принимать — это другое. Принимать — это осознавать, что я такая, какая я есть, но я могу выбирать свои мысли убеждения, состояния и выстраивать свою реальность под свои взгляды и мироощущения. Чувствуете разницу? Выводы, которые мы сделали в сложных ситуациях, стали нашими убеждениями, программами, которые руководят нашим поведением. И когда вы вспоминаете подобные события, начинаете раскручивать эти цепочки и выходить на убеждения, вы видите, как глубоко они находятся и как влияют на нашу жизнь. Умение вычленять и идентифицировать ограничивающие убеждения даёт свободу в выборе и стратегии поведения. Понимая, что оказывает влияние на наше поведение, мы вольны сами выбирать, следовать этому пути или пробовать что-то иное. Например, вы осознали, что на самом деле вы не испытываете оргазмов не потому, что фригидны, а потому что бессознательно когда-то решили, что оргазм — это больно и стыдно. Так, делая видимым убеждение «оргазма — это боль и стыд», мы можем выбирать, жить с этим убеждением дальше или заменить его. Трансформировав само корневое убеждение, мы сможем влиять на ход наших мыслей, которые возникают в той или иной ситуации, и, соответственно, мы можем выбирать другие действия. Поэтому, когда вы понимаете, что есть некое ограничивающее убеждение, которое вам не служит, и при этом вы эмоционально готовы с ним расстаться, такое убеждение можно заменить на ресурсное. Убеждение — это мысль. Свои мыслями можно выбирать. Соответственно, мы можем выбирать и убеждения. Выбор убеждений — это навык. И этот навык можно натренировать. Как только вы несколько раз найдёте у себя те убеждения, которые вам не служат, и попробуете заменить их и действовать иначе, получая уже совсем иные результаты. Вы поймёте, как это работает на практике. Мы ещё отработаем этот навык в главе сценарий. Однако, когда мы говорим про развитие нашей чувственности, чувствительности, сексуальности, здесь важна связка тела-психика. Трудно получать удовольствие, делая себе не массаж когда есть неосознанное убеждение, что трогать себя там стыдно и неприлично или работая над собой и заменяя ограничивающие убеждения ресурсными, не подключать при этом тело и не тренировать чувствительность определенных зон.